Глава четвёртая. Исчезновение. «Красивый юноша! Такого любой женщине не зазорно сыном назвать!» — говорила Эстер дородному дворецкому по фамилии Бетфорд. Они задержались на пороге холла. Было осеннее утро, и им хотелось посмотреть, как юная барышня выезжает на ежедневную прогулку. «Вы правы, миссис Эстер, хорош собой. Вот смотришь на него, настоящий грум!» «Иного леди пожелать не может. Только мне все кажется, будто он не для такой службы родился», отвечал Бетфорд, одобрительно качая головой. Бетфорд не преувеличивал. Пол выглядел как истинный джентльмен. Хотя в этот самый момент, как пристало груму, держал за поводье белого пони своей маленькой госпожи. И такое впечатление он производил всегда, чем бы ни занимался и во что бы ни был одет. Сейчас на юноше красовался синий комзол с серебряными пуговицами. Тулью его шляпы обвивала лента, расшитая серебряными нитями. Бориджи сияли белизной. Шпоры так и сверкали. Перчатки были без единого пятнышка, а пояс туго повязан вокруг тонкого стана. Этот костюм как нельзя лучше оттенял смуглое лицо. При встрече с Полом, Краснели и жеманились все, без исключения, молоденькие легкомысленные служанки. Джентльмен Пол. Такое прозвище юноша получил от слуг. В их компании он держался несколько надменно и не вступал в разговоры, однако ему симпатизировали, ведь Эстер приподняла завесу тайны над его происхождением, и вокруг нового грума возник романтический флер. Теперь, погружённый в свои мысли, Пол облокотился на спину послушного пони и словно не замечал, что за ним наблюдают, и о нем шепчутся. Впрочем, едва появилась Лилиан, пол взялся за исполнение обязанностей грума с таким видом, будто находил в этом радость. По главной аллее, он ехал след вслед за своей госпожой. Потом Лилиан свернула на тенистую тропу, оглянулась. и велела в характерной для себя недопускающей возражений манере. «Поезжай рядом, я хочу поговорить». Пол повиновался, и некоторое время, пока всадники не достигли зарослей орешника, развлекал госпожу веселой болтовнёй. В орешнике он бросил поводья, ловко спешился и набрал спелых орехов для Лилиан. «Как мило! Остановимся здесь, передохнём. Я полакомлюсь орешками, а ты нарви цветов». Хочу собрать букет для мамы, ведь полевые цветы она предпочитает садовым. Пока Лилиан угощалась орехами, Пол принес ей целую охапку поздних цветов. Эти цветы он держал перед нею на вытянутых руках, и Лилиан не спеша со вкусом взялась составлять букет. В парке каждый грум, сопровождающий леди, носит бутоньерку, заговорила девочка. Значит, тебя тоже надо украсить. и она вдела алый маг в теплицу темно синего камзола благодарю вас мисс лилиан ваш цветок я буду носить с сердечной радостью тем более что сегодня день моего рождения и взгляд пронзительно синих глаз поднятый на прелестное личико сделался непривычно мягок и нежен вот как выходит тебе исполнилось семнадцать ты теперь почти мужчина да да хвала небесам отвечал Пол приглушенным голосом в большей степени себе самому. «Хорошо бы мне тоже было семнадцать, но мне и тринадцати нет, только через пару месяцев исполнится. А тебе полагается подарок, ведь ты так умело меня развлекаешь. Что бы тебе подарить?» Девочка протянула руку, и столько искреннего расположения было в ее жесте, что Пол растрогался. Забываясь, Он порой вел себя как чужеземец. Вот и сейчас он вдруг приник губами к маленькой ручке и выпалил. «Бесценная моя госпожа, мне не нужно иных даров, кроме вашей милости и вашего прощения», добавил он едва слышно. «Милость у тебя уже есть, Пол, но одной милости мало?» «А это что такое?» Лилиан говорила о миниатюрном медальоне, который выскользнул из-за воротника, когда Пол почтительно наклонил голову. Щеки юноши вспыхнули, и он торопливо вернул медальон на место. Однако поздно. Лилиан язвительно усмехнувшись, молвила. «Знаю, знаю! В нем портрет твоей возлюбленной. Бесси, моя горничная, говорила Эстер, что у тебя наверняка есть возлюбленная. Иначе почему ты не обратил внимания ни на кого из местных девушек?» Я своими ушами слышала. Дай мне взглянуть на нее, она хорошенькая, очень хорошенькая, отвечал Пол, не показывая медальона. И она тебе очень нравится, продолжала Лилиан, в которой постепенно пробуждался интерес к романтике. Да, очень, подтвердил Пол, опустив темные ресницы. И ты готов умереть за нее, как поется в старинных балладах о любви? допытывалась девочка, увлеченная драмой. Да, мисс Лилиан. А еще я живу ради нее, что намного труднее. Боже, как, наверное, приятно быть любимой! Простодушно воскликнула Лилиан. Полюбит ли меня кто-нибудь с такой любовью? Вместо ответа пол пропел: Любовь найдет тебя в свой срок, так заповедал Бог, чтоб каждой квочке петушок, девицы, женишок. Этот куплет он слышал от Эстер и теперь полагал, что успешно отвлек мысли госпожи от своей персоны. И ты женишься на своей возлюбленной, да, Пол? продолжала Лилиан, причем взгляд ее сделался очень задумчивым. Возможно. А поглядеть на тебя, так всякие, возможно, исключаются, возразила девочка, живо подметив, как затуманились глаза и как смягчился голос юноши. Она еще совсем дитя. Я должен ждать, пока она подрастет, а за это время мало ли что случится. Она леди? «Да, благородная, очаровательная юная леди, на которой я женюсь, если так будет угодно судьбе». Пол говорил с решимостью. Голову держал высоко и гордо поднятой. Совсем не так подобает вести себя тому, чей облик отмечен печатью лакейства. Лилиан почувствовала несоответствие, внезапно смутилась и произнесла. «Ты ведь и сам, джентльмен, значит, можешь жениться на леди, даже не имея богатства». «Откуда вы знаете про меня?» — быстро спросил юноша. Я подслушала разговор Эстер с экономкой. Она утверждала, что ты не тот, кем кажешься. А еще она выразила надежду, что однажды ты займешь подобающее место. Я спросила об этом у мамы, а она, знаешь, что ответила? Что не позволило бы мне столько времени проводить с тобой, не будь ты подходящим для меня компаньоном. Вдобавок, хоть мне и не следует открывать этого... «Мама к тебе благоволит и намерена постепенно вывести тебя в люди». «Неужели?» — юноша коротко, язвительно усмехнулся. Звук этот задел Лилиан и заставил ее сказать с упрёком. «Знаю, что ты гордец, но не отвергай нашу помощь, ведь мы искренне в своем желании. Тем более, что брата у меня нет, и капиталом поделиться не с кем. А вам хотелось бы иметь брата или сестру?» спросил Пол, глядя прямо в лицо Лилиан. «О, да, очень хотелось бы. Тогда меня любили бы такой любовью, какую не даст и родная мать». «Но с братьями и сестрами надо делиться. Пожалуй, вам пришлось бы отдать немало ценных вещей, которыми вы сейчас владеете единолично. Вас это не пугает?» «Ничуть. Если я полюблю кого-нибудь по-настоящему, я ничего не пожалею для этого человека». «Честное слово, Пол, верь мне. Прошу тебя». Лилиан говорила с жаром и даже оперлась на плечо Пола как бы для усиления своих слов. Невольно крепкая рука обвела хрупкую фигурку в седле, и великолепная улыбка осветила смуглое лицо, когда юноша ответил с не меньшим пылом. «Я верю вам, дорогая, и счастлив слышать вашу речь. Не страшитесь, я вам ровня». и все же до тех пор пока не превращусь из грума в джентльмена я буду твердо помнить что вы моя маленькая госпожа на последней фразе он убрал руку ибо лилиан на пригласии покраснела от удивления а не от недовольства этой первой брешью, в доселе безупречно почтительном поведении своего грума с минуту оба молчали пол потупил взгляд а лилиан перебирала цветы Наконец, вполне довольная готовым букетом, она заговорила. «Букет придется маме по вкусу. Надеюсь, с его помощью я заглажу свою вчерашнюю вину. Я, знаешь ли, сильно обидела маму одной выходкой. Тайком открыла медальон, с которым она не расстается. Мама задремала, я была с ней рядом. Во сне она взялась за медальон и зашептала про какое-то письмо, связанное с папой. «Мне давно хочется увидеть папино лицо», Я ведь даже не представляю, как он выглядел, потому что его портрета нет в галерее среди изображений моих предков. Ну, вот я и заглянула под крышечку медальона, едва мама выпустила его из рук. Да только портрета в нем не было, только какой-то ключ. «Ключ? Что за ключ?» — в большом волнении спросил Пол. «Такой маленький серебряный ключик, вроде того, которым запирают моё пианино или чёрный секретер». Мама проснулась и очень рассердилась. «От какого замка этот ключ?» Не отставал Пол. «От замка на маминой шкатулке с драгоценностями». «Так мама сказала». «Да только я про эту шкатулку впервые слышу, и где она находится, не представляю». А расспрашивать я не решилась. Вечно я маму огорчаю не одним, так другим. Со вздохом раскаяния Лилиан перевязала букет ленточкой, и едва не вздрогнула, передавая цветы полу. Так изменился в лице ее грум. — Ты будто вмиг повзрослел, и какой же ты стал мрачный! — воскликнула она. — Неужели мои слова так тебя расстроили? — Нет, мисс Лилиан. просто я задумался. — Значит, больше не задумывайся. У тебя сразу морщина появляется меж бровей. Ужас, какая глубокая! Глаза делаются почти черными, а роб свирепо кривится. «Вообще ты очень странный, Пол. То весел, будто мальчик, то мрачнеешь, будто мужчина, у которого забот не в проворот». «Так и есть. У меня забот не в проворот, и неудивительно, что я выгляжу взрослым и мрачным». «Какие же это заботы, Пол?» «Я размышляю, как поймать удачу и завоевать возлюбленную». Всякий раз, когда Пол начинал говорить с таким тоном и принимал такой серьезный вид, — лилиан казалось будто они поменялись местами и теперь уже пол господин а она служанка тщетно детский разум бился над этой загадкой причем своейнравной юной гордячке нравилась такая перемена пол заявил что пора возвращаться и лилиан с нехарактерной для себя готовностью подчинилась ехали они рядом широкополая шляпа позволяла лилиан украдкой рассматривать лицо пола Раньше ей не доводилось наблюдать за Полом, когда он об этом не подозревал. Теперь его губы шевелились, хотя ни словечко Лилиан расслышать не смогла. Черные брови были нахмурены. А один раз Пол прижал ладонь к груди, к медальону, вероятно, подумала своей возлюбленной. Что-то беспокоит Пола. Я хочу, чтобы он рассказал мне и позволил ему помочь, если это будет в моих силах. «Когда-нибудь я заставлю его показать мне ее портрет. Мне интересно, как она выглядит», — думала Лилиан, вздыхая. Впрочем, скоро настроение Пола изменилось. Он, улыбаясь, помогал спешиться своей госпоже, а, взяв в ладонь изящную ножку, поднял на Лилиан лучистый взгляд. Зато теперь сама Лилиан была задумчива. Она — полная недетского достоинства, которое очень ей шло. чинно поблагодарила юного грума и проследовала в дом. Длинная юбка для верховой езды зрительно вытягивала фигуру, и девочка казалась взрослой барышней. Провожая ее взглядом, Пол усмехнулся. Затем вскочил в седло и помчался к конюшне, словно только бешеная скорость могла дать выход его чувствам. — Тебе письмо, сынок, аж из Италии. Любопытно, кто у тебя в этих дальних краях. — сказал Бетфорд, когда Пол снова появился в доме. Бросив «спасибо», Пол схватил письмо и метнулся к себе в комнату, где торопливо надорвал конверт, но уже после прочтения первой строки рухнул на стул, будто получил удар под дых, становясь еще бледнее по мере того, как он читал. Наконец письмо выпало из рук, и голосом полным отчаяния Пол воскликнул. «Надо же ему было умереть! Именно сейчас!» Целый час юноша провел в размышлениях. Дверь была заперта изнутри, шторы опущены, на столе лежали письма, заметки, планы, рисунки, листы пергамента. Все это хранилось в папке, с которой Пол не расставался. Над этим бумагами он и застыл. На его лице, как в калейдоскопе, надежда сменялась унынием, решимость — раскаянием. Пол снял медальон, раскрыл его, внимательно рассмотрел содержимое — кольцо, закрепленное на одной створке, и миниатюру, улыбающееся детское личико. Глаза его наполнились слезами. Он захлопнул медальон и спрятал на груди, прошептав. «Бедняжка моя, я тебя не забуду и не оставлю, что бы ни случилось». Да поможет мне время, ибо мою миссию придется отложить. Разве что предприму последнюю попытку. Эстер, я собираюсь спать, а пока ты готовишь постель, я прогуляюсь. Говоря так, леди Тревлин плотнее закуталась в шаль и медленно двинулась по длинной галерее, которую освещали только лунные лучи до да отблески огня в камине. Галерея вела в главную залу. Этим помещением не пользовались. и только Эстер время от времени заглядывала туда, смахнуть пыль и открыть окна для проветривания. Да еще сама Миледи проводила там годовщину смерти сэра Ричарда. Обыкновенно Леди Тревлин добиралась в своих вечерних прогулках до последнего окна, не далее. Да и сами прогулки предпринимала, потому что вечная тревога требовала от нее физической активности. Однако теперь... Проделав свой ежевечерний путь, леди Тревлин застыла, ибо из-под двери, ведущей в главную залу, пробивалась полоса желтого света. Ключ был только у миледи. В тот день ни она, ни Эстер не входили в залу. Промелькнули тени чьих-то ног, на мгновение заставив померкнуть световую полосу. И леди Тревлин ощутила на коже ледяные щупальцы нервного озноба. Под воздействием импульса она схватилась за серебряную дверную ручку и расслышала, как задвигают в зале ящик бюро. Когда она приникла к замочной скважине, но ничего не увидела, ибо в скважину был вставлен ключ. Леди Тревлен поспешила в свою комнату, взяла собственный ключ с туалетного столика и, велев Эстер следовать за собой, вернулась к зловещей двери. «Что стряслось, миледи?» спросил Эстер, не на шутку встревоженная видом и действиями госпожи. «Там свет, там звуки, там тени, скорее!» Леди Тревлин пояснила, указывая на дверь. «Вон полоса света, неужели ты не видишь?» «Нет, Миледи, темно там, в зале-то? возразила Эстер. Хотя свет действительно погас, Миледи все равно вставила ключи в замочную скважину. К ее изумлению... Ключ легко повернулся, и дверь открылась, явив сумрачное необитаемое помещение. Эстер храбро вступила в залу. Миледи после некоторых колебаний последовала за ней. Пока она медлила на пороге, Эстер успела заглянуть за каминные краны, за трубу, обшарить платяной шкаф, поискать за бюро из черного дерева, где хранились бумаги и личные вещи сэра Ричарда. Никто не обнаружился. Даже мышь не выскочила из-за угла. успокоенная эстер обернулась к госпоже а та указывая на кровать под бархатным балдахином выдохнула ты забыла про неё причина однако была не в забывчивости просто эстер при всей своей отваге содрогалась при мысли что придется поднять полог и взглянуть туда где много лет назад лежал ее покойный господин ибо до сих пор ей отчетливо помнилось мертвое лицо на подушке Эстер полагала, что свет под дверью и звуки внутри — плоды расстроенного воображения Миледи. Горничная и в залу-то вошла, только чтобы успокоить госпожу. Тайна смерти сэра Ричарда по-прежнему тревожила умы всех, кто помнил эту трагедию, и сама Эстер испытывала в зале суеверный ужас. С нервическим смешком она заглянула под кровать и отдернула болтахин, говоря по возможности беззаботно. «Сами изволите видеть, миледи, никовошеньки тут!» Слова замерли на ее губах. Ведь слабое пламя свечи рассеяло мрак смертного адра, и обе, госпожа и служанка, увидели на подушке бледное лицо в обрамлении темных волос и бороды, с закрытыми глазами, застывшее лицо покойника. Долгий пронзительный вопль исторгнутый леди Тревлин всполошил весь дом. Она упала возле кровати, а Эстер, выронив и свечу, и край балдахина, поспешила подхватить свою госпожу и вынести из населенной призраками комнаты. У нее достало разумение запереть за собою дверь, а через считанные минуты дюжина всполошённых слуг толпилась в галерее. Эстер изложила им события, одновременно пытаясь привести в чувство леди Тревлин. Велик был всеобщий страх. но по силе с ним соперничало нежелание мужской прислуги войти в залу, подчинившись Эстер, которая первой овладела собой. «Где Пол? Хотя он еще мальчишка, у него сердце мужчины!» — произнесла Эстер, пронзивший гневным взором мужчин, что пятились от двери. «Его здесь нет! Боже! А если это он озорничает? Привидением прикидывается! Правда, это на него не похоже!» Пискнула Бесси, молоденькая горничная мисс Лилиан. «Это точно не он. Я сама заперла его на ключ в комнате. Он ведь ходит во сне. Вот мне и тревожно было. А вдруг он, слоняясь по дому, Миледи напугает? Ладно, пускай спит. А то еще чего доброго от потрясения припадки сделаются чаще, да опаснее. Бэдфорд и Джеймс, ступайте за мной. Я не боюсь ни призраков, ни плутов». Выражение лица Эстер... Противоречила ее словам. И все-таки она первой вступила в залу и отдернула балдахин. Постель была пуста. Однако подушка хранила вмятину, словно от человеческой головы. А еще единственное алое пятнышко, похожее на кровь. При виде этого пятнышка Эстер побледнела. Ей пришлось даже опереться на локоть дворецкого. А помните, Бэтфорд? зашептала она. «В ту ночь, когда мы господина в гроб клали, изо рта у него капля крови вытекла. Губы-то белехоньки были, как полотно. Верно вам говорю, являлся сюда сам сэр Ричард». Господам богом, заклинаю, молчите! Теперь никто и глаз не сомкнет, когда в доме привиденье поселилось!» — выдохнул Бетфорд, пятясь к двери. «Искать дальше толку нет. Ступайте спать, да помалкивайте про сегодняшнее!» распорядилась Эстер, выйдя из залы. Предварительно она проверила, плотно ли закрыты окна, и заперла дверь на ключ. При себе она оставила только дворецкого и экономку. «Вы, по караульте до утра возле хозяйской спальни. А вы, миссис Прайс, поможете мне привести миляди в чувство. Боюсь, с бедняжкой опять лихорадка сделается, как...» «Тогда», — сказала Эстер. Наступило утро и принесло с собой новую тревогу. Ибо даром, что дверь в комнату пола была заперта снаружи, юноша исчез, а под окном не нашлось никаких следов.